Потом там дворцовый переворот случился, и одна ветвь правящей семьи отделилась, уйдя с преданными людьми на север. Королевство постепенно разрослось и стало империей, а ушедшие создали своё королевство ярлингов. Но потом у них война со стравными нургангами случилась за территорию. Те победили, эти отступили и перебрались на хребет. А по поводу тепла не в этом случае. Михаил Вной пошарудил кочергой А чувок дымоходу взметнулся вихрь ярких искр. В южных отрогах даже по холоднее зимой будет из-за степных ветров. А вот на севере океан с тёплым течением. А, понял, похивал Ярик. Это типа как наш Гольфстрим? Да, Славка, слыхала. У них тут орки есть. И что это меня как-то должно радовать? У девушки вновь испортилось настроение. Да ты что? Это же реально круто, как в книжках или играх.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 И они вышли из зала, оставив Ярика одного любоваться пламенем камина. Правда, ненадолго. Вскоре из коридора послышались шаркающие шаги, и в комнату вошёл чуть покачивающийся от слабости, но вполне себе живой и здоровый метр Башар. Принюхиваясь к запаху еды, он подошёл к столу, уселся. Не утруждая себя поисками приборов, оторвал от птицы последнюю оставшуюся ногу, но никак у Еромира не поворачивался язык назвать это ножкой.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 Учитель просит вас передать ему на пару минут ваши амулеты, перевёл Миха. Он подошёл по очереди к Ярославе и её брату, забирая у них кристаллы. Снял свои и отнёс все 4 старику. Тот разложил их рядышком перед собой на столе, снова почесал бороду, будто припоминает что-то. Протёр ладони о так и оставшуюся на нём испорченную мантию.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 Вторя ей, переспросил Миха. "Я что?" Раздражённо мотнул бородой метр. "Как ты невнятно говориу? Конечно, ярлингом. За кого нам ещё можно выдать таких красавцев? И ты я их встречал, пусть и очень давно. И то спутал. А народ из нашей подавны их не видывал. Совсем они к нам редко но скажут. И да, верховую езду. Или вы пешком через половину континента топать собираетесь?"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 Пойдём, Миха. И да, себе ещё одежду хорошую купи. С мантией тебе пока расстаться придётся. Незачем никому знать, что ты ученик мага. Он вышел, а за ним Алишек, немного суетясь, выскользнул из зала и вскоре вернулся с сувисестым кожаным мешочком в руках. Вот, протянул он его, показывая молодым людям. Сейчас переоденюсь быстро и можем идти. Слушайте, смутилась вдруг Славка. Как-то неудобно получается. Чего он за нас платить-то будет? А у тебя что ли местная валюта имеется? повернулся к ней брат. Нет, потупилась была девушка, но тут же вскинула голову. Но у меня же вот колье есть и серьёжки. Нет-нет! замахал руками лишек. А стаф это у себя, пусть на крайний случай остаётся. Учитель сказал, что раз из-за нас такой казус произошёл, то мы должны о вас с братом позаботиться. Ну вот и ладно. Представив кочергу к камину, Ярик поднялся со стула. Тогда пошли. Слав, go to shopping.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 Вместо ответа сердито прошептала девушка, неуклюже споткнувшись на очередной неровности, искосив взгляд на нескольких подозрительно вида личностей, рассевшихся в одном из проулков и сухмылками наблюдающих за перемещением троицы. Долгом мне ещё в этом убожестве ходить? Сами в нормальной одежде шастают, а меня невест во что обредили? Гопота тут местная ещё пялится. Нет, я расслаба, почти пришли. Миха махнул рукой куда-то вперёд. Вон лавка дядюшки Браныка, через дом. Тогда давайте поэнергичнее, а то чувствую себя пуголом. Вот тоже новость. Хохтнул было брат, но получив кулаком по почке, примирительно поднял руки. Ладно, ладно, ты в этом наряде прекрасна, как принцесса. Ой, хорош драться-то. Он потёр ещё раз пострадавший бок и прибавил шагу. Войдя вслед за лишиком на крыльцо лавкием, придержал открытую дверь и, пропустив сестру вперёд, наподдал ей коленом. После чего звон дверного колокольчика был заглушен звуком смачно затрещыны, отхваченной им от разъярённой сестры. В лавке они проторчали довольно долго. Точнее, Михата с Яриком освободились буквально через 10 минут, быстренько подобрав себе обновки.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 Вернувшийся же, с довольным видом приосанившись, вышел вслед за Яриком на крыльцо, где они вдвоём и провели следующий час в ожидании Ярославы. Девушка появилась перед ними в плотно облегающем фигуру замшевом костюме тёмно-оливкового цвета с бежевой и коричневой отделкой.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 Значительно опустошив выданным метрам кошелёк и набрав полные руки свёртков и перевязанных верёвочками коробок, они двинулись домой. Но пройдя до ближайшего проулка, вынуждены были остановиться. Давшние аборигены, определённые Ярославой в гопники, на самом деле таковыми и оказались. Ой, а кто это у нас тут такое красивое идёт? Кто нам целую кучу подарков несёт?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 Девушка, от этого гордо шествовавшая впереди процессии, остановилась, пропуская вперёд брата. Не раз попадавшая с ним дома в подобные заварушки с уличными драками и разборками, она давно твёрдо усвоила одно простое, но, наверное, самое важное в таких случаях для девушки правило, высказанное когда-то отцом и неоднократно закреплённое им самими на практике: попав в переплёт, если можешь, помогай.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 Последнюю круглую завёрнутую в бумагу коробку Еромир взял обеими руками, выставил перед собой, показывая заводили шайки, и приветливо улыбнулся. Что ущербный, но вы шляпку хочешь? Ну на забирай. Резко оттолкнув свёрток прямо в выхмуляющуюся рожу мужика, парень, что было мочи, двинул ему в лучших традициях муай-тай прямым ударом ноги в корпус. Попал почти точно. Начавши уворачиваться от летящего в него предмета, мужик словил сапогом в правую часть грудины и кувыркаясь, улетел в придорожную пыль. Раздавшаяся слева хрясть и бамс дало понять, что у сестрёнки удары ногами прошли тоже вполне эффективно. Присекая попытку своего противника подняться с земли, Ярик в один прыжок подскочил к нему и зарядил ещё один ногой в голову. На, отбитую об тупой круглый предмет голень обожгло болью.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 спрашивается, и какого я тут упирался, Миха, дружище? Что делать-то с обыгами будем? Может, стражу надо вызвать? Не надо. Нас там потом до утра промурыжат, заставят объяснять, что, как и почему. Ещё и виноватыми останемся. Скажут: "Напали на мирных граждан, сделали их инвалидами, платите теперь штраф". Славка, ну ты смотри, прямо как родная полиция", заржал Ярик. Как будто и не попадали в другой мир. Миха, посылай их тогда куда подальше.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 В темпе, собрав вещи и изредка оглядываясь на незадачливых грабителей, пытающихся увольчь с улицы своего главаря, молодые люди поспешили к дому метра Башара. "Слушай, Миха", обратился к юноше уже почти на подходе к особняку Еромир. "А чего они на нас лишь по дороге назад сагрялись? Ведь мы и до этого мимо них проходили". "Так ведь в первый раз мимо них кто проходил". Лишик на ходу поправил пытающийся выпасть у него из-под мышки свёрток. Три парня, один из которых здоровяк, а другой в мантии ученика мага. Есть у нас деньги или нет, ещё неизвестно. Кошель ото не видно. Значит, добычи может и не быть, а неприятностей кучу можно заполучить запросто. Всё понял. Можешь дальше не объяснять. Назад шли двое явно небедных хлыща с девицей, без оружия, да ещё и с полными руками покупок. А тебе без мантии они за мага и не признали. Что стало их главной ошибкой? Мне почему-то кажется,